Глава 10. Как заставить влюбленного монстра излить душу заманенным в ловушку жертвам? Да легко. Дайте монстру чашку горячего кофе, подсадите к нему умудренную жизнью гному и отсядьте чуть в сторонку, не забыв при этом как следует развесить уши. Мы поступили именно так. Приткнувшись на краю скалы, мы свесили ноги к далеким дымным джунглям и, неспешно наслаждаясь кофе и откусывая по кусочку сладкого эльфийского хлеба, чутко прислушивались к сугубо женскому разговору за нашими спинами, пытаясь вычленить могущую оказаться полезную информацию из моря громких заявлений, сварящихся «кну он же такой классный!». Многоопытная госпожа Мизрел умело направляла разговор в нужное русло, и постепенно мы узнали еще одну историю мира Вальдира. Нуграсса — представительница расы ахилотов жила в древние времена, являлась могущественной волшебницей. Она достигла невероятных высот, поднялась над всеми, кроме богов, пережила всех врагов и друзей. И вот когда святые пятки надменных божественных сущностей нависли уже над самой ее макушкой, она возжелала подняться еще выше, сравняться с богами, стать одной из них, получить бессмертие и всеобщее поклонение». В те времена из мира Вальдиры еще не ушли древние. К ним Нуграсса и обратилась. Но то ли она сказала что-то не то, то ли повела себя как-то не так, все пошло не по плану. После яркой вспышки могущественная волшебница очнулась уже в подземном море к Закрала и поняла, что желанное бессмертие все же обрела, вот только не как божество, а в качестве бессменного стража темных вод. Странным образом из ее памяти исчезли почти все воспоминания о древних, но все остальное осталось на месте, в том числе знания о магии. Ну и звучала в памяти напутственная фраза того, кто отправил ее в море к Закрало, «Прежде чем познать великие радости божеств, для начала познай их божественные адские муки». Ну, Грасса, дурочкой никогда не была и сразу сообразила, что ее вроде как отправили познать муки божественного ада Тантериала. Нечего, мол, думать только о хорошем, не стоит забывать и о плохом. Но? Ну, Грасса возрадовалась. Дело в том, что к древним она обратилась, будучи уже дышащей на ладан, седенькой трехсотлетней старушкой. Это и было основной причиной попытки подняться еще выше. Смерть подступала. Выбора особого и не было. Попытайся. Или сдохни. Но Грасса попыталась, проиграла, но не сдохла, а превратилась в бессмертное чудовище. Так еще и помолодела. Вот она радость. Так что следующее столетие бывшая волшебница наслаждалась жизнью, вызнавала здешние тропки, освежала в памяти заклинания, ставила магические эксперименты. Часть времени она пребывала в виде исполинского уродливого монстра, которого мы видели под сводом подземного моря, И часть времени в виде юной красотки в алом одеянии, беззаботно разгуливающей в страшных джунглях, могущей без труда передвигаться и дышать в обеих стихиях. Нуграсса наслаждалась жизнью на полную катушку, столетия летели незаметно. И все было спокойно на сердце великой, ужасной, бессмертной Нуграссы, пока однажды не появился он. Ну да, как всегда мужики виноваты. Я даже не сомневался, что до этого дойдет. Девица жила нетужила тужила, но тут явился он и... ну и так далее. Я не ошибся. Но Грасса взорвалась фейерверком сравнений, уши начали стремительно опухать от многочисленных обаятельный, привлекательный, мужественный, шикарный, с яркой душевной искрой, суровая красота, взгляд несломленного орла и уж куда без этого распять повторенного «не такой, как все». Ну да, и этого тоже можно было смело ожидать. Должен же был найтись в нашем мужицком стаде хоть кто-то не такой, как все, и чтоб еще с душевной искрой и взглядом несломленного орла. Хотя, если судить по услышанному, вся особенность избранника Нуграса заключалась всего в двух достоинствах. Он был вообще единственный мужик на всю округу. Молчаливых безразличных путников тропы в расчет не берем и его достаточно медленно первое время продавливало сквозь скалу. Ну как продавливало? Насчет скалы вообще все непросто. Ну, Грасса кое в чем призналась, и следующие пару минут я провел в безуспешной попытке сдержать рвущийся наружу гомерический хохот. Орбит? Орбит не сдерживался и позволил себе вдоволь покататься по краю над бездной, в конце даже пришлось его ловить за ногу и втаскивать обратно. Сдавленно кашляла отвернувшаяся госпожа Мизрелл, силой ударяя ладонью по бесстрастному камню. Дело в том, что раньше гуляющая под джунглям Нуграсса не раз замечала что-то со свистом, стремительно пролетавшее над головой. Вжиг и нету. Причем пролет неведомого небесного болида всегда проходил по одной и той же траектории и на одинаковой высоте. Нуграсса всегда была любопытна и не чуралась экспериментов. В следующий раз а ждать пришлось довольно долго. Прилетевший небесный болид был ласково встречен, знамо откуда появившийся посреди джунглей одинокой скалы, которую, само собой, при помощи магии вырастила Нуграсса, вбухов в нее немало сил и не забыв, как следует зачаровать камень на крепость. Веселая девица не прогадала и с местом для скалы не промахнулась. Если раньше было так, вжих и нету, то в этот раз случилось примерно так. Вжих, плюх, И дикий вопль, о, черт твою, так перетак, откуда тут появилась долбаная скала, ноги в рот тому, кто это сделал. Дальше больше. Под треск неумолимого проминаемого и ломаемого камня ругательства полились широкой полноводной рекой. Ну, Грасса быстра, но все же она не успела. Оказавшись на вершине скалы, увидела лишь странную фигуру в форме человеческого тела и пару трепещущих тряпичных красных лоскутков, зацепившихся за камень. Ладно. Учтя ошибки, волшебница чуть сдвинула скалу и зачаровала ее посильнее. Это уже был ее максимум. Древняя тропа сопротивляется любому воздействию, даже поддержание этой скалы требует от Нуграссы постоянного усилия и щедрых затрат маны. В следующий раз шума было больше, а руга не так тем более. Зато Нуграсса не опоздала любопытное лисой юркнув за скалу и скромно присев у краешка, возрившись на свою добычу. К холодному зачарованному камню спиной был прижат небритый злобный мужик. Стоило ему увидеть явившуюся волшебницу, и он тут же обрушил на нее такой шквал ругани, что она едва не рухнула со скалы. Это была первая ласточка любви. Приложив немало сил, Нуграсса сумела немного задержать незнакомца, и он, чуть успокоившись, даже принял участие в беседе. Когда же он продавился сквозь камень и умчался стремительной кометой, Нуграсса терпеливо принялась ждать их следующей встречи. И встреча состоялась. А затем еще одна. И еще. Вскоре их встречи на вершине парящей над джунглями скалы стали для Нуграссы большой радостью, а их изначально философские беседы незаметно перешли к разговорам на личные темы волшебница, чудовище и страж подземного моря Гзакрала, влюбилась как девчонка. В кого? В Вусю. В милого, любимого, потрясного, шикарного, брутального, обалденного, ошеломительного Вусю. Одна проблема. Его же постоянно утягивает непреодолимая сила магического притяжения, что уносит его обратно в Аньгору, где любимый Вуся, так же, как и она, служит бессменным стражем. Она охраняет подземное море к Закрала, а он несет ненавистную стражу у первых врат божественного ада Тантериала, что находятся сразу за Аньгорой. Да черт с ним садом. Но Грассу как женщину не устраивает тот факт, что любимого гремлина утягивает так быстро. Он и так тут редко бывает, и задерживается меньше чем на час, после чего улетает. Разве это дело? К тому же его вечно прижимают к чертовой скале, которая Нуграсса уже начинает потихоньку ревновать. Сдаваться и покоряться неизбежному волшебнице не привыкла. Она начала усиленно размышлять, заодно перебирая свои возможности и умения, выискивая шанс здесь и слабину там. И кое-что нашла. Но вот не задача. Ключевую часть плана она сделать не могла. Запрет. Только кто-то другой мог это сделать, но кто? По этой мрачной заросшей тропе бредут и ползут лишь безразличные ко всему поверженные чудовища. С ними не договориться. С нежитью, обитающей в подводном приюте, договориться Нуграсса попыталась, но скелеты заявили ей прямо «Отвали, у нас и так хлопот хватает». Какие хлопоты? На это ей не ответили. Переговоры зашли в тупик, наложенные на нее магические путы даже не позволили наказать излишне наглую нежить. Оставался один вариант. Верить в то, что однажды покой подземного моря Гзакрала будет нарушен чужеземцами, о которых волшебница уже была наслышана. Благодаря своей магии и тому, что сама была монстром, она могла понимать бредущих по тропе чудищ и немало узнала про ненасытность, непоседливость и любопытство таинственных чужеземцев, явившихся довольно недавно в мир Вальдиры, но уже успевших изрядно тут все поменять. Так что можно было не сомневаться, Однажды они явятся и сюда. А ей много не надо. Хватит двоих. Ну, троих для пущей гарантии. В чем суть ее плана? А нам не все равно. Ведь главное, чтобы все сработало, после чего она получит желаемое, как и мы. Каждый получит свою награду, и расстанемся мы вполне довольными друг другом. Так что, по рукам? На этом рассказ волшебницы Нуграса завершился. Поведя глазами, она безошибочно остановила взгляд на мне, вопросительно наклонила голову. Я томить ее сердце не стал. Встав, коротко кивнул и решительно протянул руку. Мы поможем. Ты получишь свое и признаешь поражение, после чего мы расстанемся довольными друг другом друзьями, да? Да. Но Грасса улыбнулась так широко, а в ее разъехавшемся рту было столько острых, как иглы зубов, Что я сразу вспомнил о том, что это особо в плаще, на самом деле является оборотнем. Вот только превращается не в жалкую серебряную собачонку, как грим безутешный, а в подводного монстра размером с гору. Ну, Грасса способна раздавить серебряного оборотня, как букашку, и даже не заметить всего незначительного происшествия. Обманет ли она нас? Понятия не имею. Но у нас и выбора-то не было особого. Мы по-прежнему являлись частью ее продуманного и выстраданного большого плана. Мне не привыкать быть винтиком в чужом плане, так почему бы не помочь влюбленному бессмертному чудовищу? Глядишь, мне это как-то зачтется. Мы поможем, — повторил я, — и выполним свою часть дела честно. Большего я и не прошу, Росгард, оказавшийся не таким уж и гадким. А если бы я тогда не бросил тебе вызов, — вспомнил я, — «Я бы уничтожила вашу скорлупку, но спасла бы десяток чужеземцев», без промедления ответила Нуграсса. «Ну а после брошенного тобой вызова я поняла, что мне представился шанс договориться. Я благодарна тому ужасному дракону, что нанес мне рану». Из подалого плаща показалось несколько почерневших поникших щупалец. «В связывающих меня магических узах есть крохотная слабина». Я могу ненадолго отступить, если получу действительно серьезную рану. А дракон ударил меня сильно. Кто он? Его могущество? Не описать словами. Огненный дракон и одновременно верховный жрец Жизнеслав, сказал я и добавил оборотень. Как и я, снова улыбнулась Нуграсса. Шипы на ее скулах стали длиннее. Но почему ты изменила план? все еще не понимал я. «С твоими силами проще было бы разрушить наш корабль». «Сомневаешься в моих силах?» «Учусь мудрости», — парировал я. «Похвально, Росгард, похвально. Все просто. Из долгих разговоров с любимым и бесед с бредущими монстрами-путниками я уяснил одну простую, но очень важную истину, касающуюся чужеземцев». «Я даже догадываюсь», — буркнул я чуть пристыженно. «Выгода». «Верно, Росгард мудрый. Вас, чужеземцы, куда проще купить и уговорить, чем запугать или заставить грубой силой. Пообещай вам награду, и вы разобьетесь в лепешку ради ее получения». «Что скажешь, Росгард? Ты готов разбиться в лепешку ради награды?» «Легко», — кивнул я. «Но время идет». Наш корабль не может вечно стоять у причала тоскливого приюта. Пусть идут дальше. Но Грасса небрежно взмахнула полой алого балахона. Я всегда могу вернуть вас на ту каменную скорлупку, и моя награда, равно как и моя кара, настигнут вас в любом месте подземного моря к закрала. Услышав нужную информацию и одновременно неприкрытую угрозу, я еще раз кивнул и отправил короткое сообщение нашим на Черную Королеву. Нас можно не ждать. В случае победы окажемся на борту Черной Королевы, где бы она ни была в море закрала. В случае проигрыша ясли. Спокойно продолжайте путь. Детали и подробности наших убойных приключений позднее. И только героям. Не смог я удержаться и не подколоть. Как ни крути, не спящие оставили нас и ушли, проявив здоровый прагматизм. Не могу их осуждать. Так пусть и они не осуждают меня за скрытность и утаивание. Но десяток ярких скриншотов я все же отправил, избегая фотографировать Нуграссу и делая упор на шикарных видах туманных джунглей, не забыв запечатлеть взбешенных муравьев и спину неведомого чудовища. Над его величавым спинным гребнем как раз показалась ужасающая надпись «Всея поглотитель!» Уровень 772 -й». Безумно голодный и вечный путник. И по этой тропе кто-то должен пройти в одиночку? Преодолеть вот это все? А ведь это всего лишь один из участков тропы безумного одиночки. Встрепенувшись, вспомнив про отсутствие капса в локации, повернулся к Нуграсе. Позволь вопрос, волшебница. — Говори. — Он касается ни нас, и ни тебя, и ни твоего плана. Время ли для пустой болтовни? И это говорит так, кто битый час соловьем подземным разливался про ошеломительного и обаятельного вусю с ямочками на небритых щеках. С трудом промолчав, примирительно улыбнулся и спросил. «Мы ведь не первые чужеземцы, что здесь побывали, да?» Госпожа Мизрал осталась спокойно, как камень. А вот орбит аж подпрыгнул и навострил уши. «Верно», — ответила Нуграсса. «Недавно до меня донеслась удивительная весть». На начало тропы ступил одинокий и явно безумный чужеземец. Тропа поделена на три великие части. Мы в самом начале средней великой части. Так, если тропа поделена на три части, то их можно принять за три отдельные локации, соединенные друг с дружкой. Три разные локации, и это дает отличный подлый шанс на каждой локации запускать свой отдельный капс. Я бы так и поступил чтобы максимально испоганить жизнь одинокому игроку, решившемуся на невероятно смелый и глупый поступок. И раз так, раз мы в самом начале средней части и средней локации тропы, а тут уже нет капса, который держится ровно сутки, то... Но Грасса тем временем продолжала говорить, начав спускаться по скале. Прямо перед ней появлялась достаточно пологая тропинка. «Этот безумец еще не появлялся здесь», «Я бы заметила!» На миг остановившись, Нуграсса глянула на меня через плечо и опять показала зубастую улыбочку. «Здесь я хозяйка!» «И мимо меня не прошмыгнуть даже самому ловкому пройдохе!» «Капса здесь нет. До нас здесь однозначно побывал другой игрок». «Ага», — кивнул я с ответной улыбкой. «Конечно, конечно!» «Недавно мне показалось, что я ощутила что-то странное». Нечто вроде зыбкой, беззвучной, стремительной тени. Сама природа на миг встрепенулась, бредущие путники ненадолго оживились, оскалили клыки, вздыбили шерсти и иглы, затрещали панцирями, но затем все снова затихло. Просто странный всплеск некой силы. — Ага, — повторил я, шагая за спускающейся влюбленной волшебницей. — Наверняка. — Так чем мы можем тебе помочь, Грасса? Я покажу, я покажу вам все очень скоро. И показали нам, и осознав увиденное, содрогнулись мы, ибо не поняли ничего. Ну, похоже, содрогнулся я один, с недоумением глядя на огромное переплетение каменных и обычных ветвей, с вкраплением разноцветной огромной чешуи и костей, дохлых гигантских змей, и потеков серого льда с вмершими в него кусками янтаря. Больше всего увиденное напоминало перевернутое вверх тормашками гигантское птичье гнездо, что вполне могло вместить в себя парочку взрослых красных драконов. Странные белесо-зеленые нагромождения под гнездом вполне могли сойти за роль битой скорлупы. «Вот!» — гордо улыбнулась Нуграсса, показывая на непонятную штуковину двумя перепончатыми руками и семью щупальцами. «Хм...» — вдумчиво схватившись за подбородок, орбит неспешно пошел в обход гнезда, двигаясь слева направо. «Это ведь...» — не менее задумчиво произнесла гнома Мистри и, протирая очки, пошла справа налево. Почувствовав на себе испытующий взгляд Нуграссы, я вовремя спохватился и с предельной задумчивостью изрек. «Хм...» — после чего отошел шагов на двадцать и попытался оценить общую картину, раз уж не въехал в детали. Минуты через три Нуграсса подкралась ближе и, перемешивая что-то концом щупальца в нехилом таком птичьем черепе, ждала моего мнения. Я понимал, что лажать с ответом нельзя. Нафиг не пошлют, само собой, мы ей нужны. Но очень не хотелось портить о себе мнение такой необычной цифровой личности, как Нуграсса. Тем более, что до этого у нее сложилось обо мне вполне положительно опасливое мнение, ведь мы ее переиграли и не стали заложниками в ее хватких щупальцах. Гнездо, которое не гнездо. Сооружение висит в воздухе, подвешенное на толстенных лианах, что в свою очередь закреплены на вершинах высоких резных колонн, идущих идеальным кругом. Часть колонн восстановлена, это видно по инородному материалу. Реставрировали из всего, что под щупальцы попадется. Колонны вырастают прямо из воды, Но здесь небольшое возвышение. Я стою на поросшем зеленью длинном клиновидном островке. В стороне почти такой же. А сверху было видно, что эти клинышки идут кругом, остриями сходясь в центре. Такое бывает от удара чем-то тяжелым по корке засохшей грязи, а круглая вмятина с кучей клиновидных сегментов. Кто-то сильно постарался уничтожить некогда находившиеся здесь постройки. «Здесь место силы», — озвучил я первую догадку из тех, что лежат на самой поверхности. «Верно». «И раз ты потратила столько сил на его восстановление, это необычное место силы». «Вернее, дело не только в силе магических потоков, тут что-то особенное, верно?» «И снова верно, Розгард удивительно догадливый». Удовлетворенно кивнула чудовище в милом плаще и отхлебнула черный напиток из птичьего черепа. «Что еще ты увидел?» «Я уже видел подобное место», — не соврал я. «Давным-давно». «То было заброшенное место силы магии природы. И там, между колонн, витало в воздухе переплетение живых цветущих ветвей. Здесь же все смешано в кучу. Жизнь и смерть...» камень и дерево, кости и лед. И я слышу странное потрескивание и какие-то жалобные призрачные голоса. Плененные мною духи плачут и просят разрешения продолжить свой вечный путь по тропе Ушхленкралсоул. Хищно усмехнулась Нуграсса, снова показав игловидные зубы, испачканные черной маслянистой жидкостью. Они пытаются вырваться. Так это ловушка? Призрачная ловушка? Пока что да. Призраки — это энергия жизни и смерти одновременно. Энергия, что включена в великий круговорот перерождения. Мне не понять, — покачал я головой. Чересчур сложно и нудно. Пусть так. Считай это моим рыбным садком, полным трепещущейся рыбешки. Рыбка в перемешку. Крупная, мелкая, средняя — и все они хотят вырваться наружу, щедро отдавая свою силу, поймавшие их ловушке. А та, в свою очередь, продолжает подпитываться от древнего места силы. Один щелчок пальцев, и накопленное море энергии разом и зальется, неся в себе сон воющих призраков и вплетенное в пучки энергии заклинание. «Заклинание чего?» — спросил я. Ну, Грасса уже открыла рот, но за нее ответило сразу два голоса. «Скрытность!» — буркнула госпожа Мизрел и пошла на второй круг. «Маскировка!» — протянул Орб, яростно расчесывая затылок. «Высшая магия!» «Твои друзья удивительны!» — с уважением качнула головой Нуграсса. «О да!» — согласился я. «Они куда умнее и мудрее меня!» «Но заклинание маскировки...» Чего не ожидал, того не ожидал. Моего любимого сковывает заклинание древних. Заклинание божественной силы, что питается прямо от тантериала. Что бы я ни делала, мне заклинание не разбить. Никому не разбить. Пытаться задержать Вусю здесь, безнадежная и глупая затея, что лишь причинит ему лишнюю боль. Но тогда не можешь задержать следуй. Шипы на скулах Нуграссы вытянулись и затрепетали, их кончики ярко засветились алым. «И я последую за ним. Прямо в Аньгору. Прямо в ад». «Стоп, но...» — все еще не понимал я. И тут до меня наконец-то дошло то, что уже давно поняли орбиты Мистри. «Скрытность. Заклинание скрытности, запитанное древним местом силы, будет направлено на тебя». «Верно». Я пробовала покинуть тропу вместе с любимым, но магическая сила отбрасывает меня прочь. Однако с наложенным на меня заклинанием скрытности я превращусь в ничто. Магия не увидит меня, и я последую вслед за вусей в царство Аньгоры. Но Грасса победно сверкнула глазами. Прямо живое олицетворение выражения «любовь горы» свернет. Но есть одно упущение. Просто огромное упущение со стороны наивного влюбленного чудовища, не о вездесущих крылатых созданиях, именуемых бессмертными. «Как только магия сработает, я...» Закончить Нуграса не смогла. Я ее бесцеремонно перебил. «Да пофиг». «А?» «Мы сделаем», — развел я руками и широко улыбнулся. «Я обещал. Поэтому мы сделаем все как надо». Нас не надо уговаривать, и нам не требуется знать ничего лишнего». «Я благодарна тебе и твоим друзьям, Росгард». «И я удивлена». «Так, что именно мы должны сделать?» — направил я расчувствовавшегося монстра на верный путь. «Направить потоки магической силы», — ответила Нуграсса. «Всего три потока. Они выглядят как три разноцветных воздушных вихря. Управлять всеми тремя сразу невозможно» поэтому мне и нужны трое в меру разумных и желающих помочь создания. «Мы именно те создания», — кивнул я. «И двое из нас вполне разумны». «Так, и что делать с этими потоками? Куда направлять?» «На меня. Как только на мне сойдутся все три потока, заклинание сработает, и я ненадолго полностью исчезну. Это позволит мне сбежать отсюда. Или хотя бы попытаться». Ведь я тоже проклята древними, как и мой возлюбленный. И вполне может статься, что та же неведомая сила притащит меня обратно сразу, как только магия скрытности развеется. Вряд ли, буркнул я, ты одноразовая. Прости. М -м -м -м. Ты страж подземного моря Гакла. И, похоже, ты еще и страж срединной части тропы. Почти. Меня принудили защищать море Гзакрало и приказали приглядывать за срединной частью тропы. Там я огромное и мерзкое подводное чудовище, а здесь я... злая и могущественная волшебница, которая приглядывает за тем, чтобы идущие по тропе чудовища не останавливались. То есть ты не повелитель срединной части тропы? Не ее страж? О, нет. Алый Бурехвост является стражем и гордым лордом срединной части тропы. Он находится дальше. Мерзкий, чванливый тип. Я долго смеялась, узнав, что воздушный путь моего возлюбленного пролегает прямиком через величественный замок Алого Бурехвоста, что расположен в сужении тропы на вершине высокого холма. Вроде как в усе невольно пролетает прямо через опочевальню лорда. Я невольно заржал. Вот как бы я воспринял факт, что изредка через мою спальню пролетает небритый мужик в плаще. Бедолага Бурехвост. «Погонщица монстров в начале срединной части тропы», — кивнул я, когда отсмеялся, — «и страж моряк закрала». «Верно. Так почему ты назвал меня странным словом «одноразовая»?» «Вуся бессмертен», — пояснил я. «Верно?» «Он вечный превратник Тантериала». «А ты всего лишь страж, пусть невероятно могущественный и живущий вечно, но убить тебя можно» поэтому тебя нет смысла привязывать к морю к закрала могучей магией. Да и откуда ее питать? Оковы в усе подпитываются энергией Тантериала, вечный источник энергии. Вечный плен, поправило меня влюбленное чудовище. Ну нет, улыбнулся я. Тут ты ошибаешься, Нуграсса. Если у меня получится все планируемое, вполне возможно, что энергия божественного ада очень скоро иссякнет, и твой любимый получит свободу. «Тебе не обязательно рисковать. Все может получиться само собой». «Я не могу ждать», — отрезала Нуграсса. «Я в нетерпении великом». «Ну, раз великом», — вздохнул я. «А если мы тебя убьем? Ты не подумай». «Я поняла, о чем ты». «После смерти многие попадают в Аньгору». «Нет, не подходит». «Почему?» «Не подумай, я готова умереть во имя своей любви». Но любимый рассказал мне, что попавшие в Ангору души лишаются большей части своих чувств, превращаясь в холодных, равнодушных, бессмертных обитателей королевства мертвых. Встретившиеся в Ангоре заклятые враги не хватаются за оружие. Друзья не спешат обняться, а любимые поцеловаться. Все правильно, ведь холодная смерть быстро остудит любые чувства. Я так не хочу. Ведь Вуся жив, он всего лишь пленник а вот я превращусь в бестелесную холодную душу, если вообще попаду в Аньгору. Почему? Ты видел меня в море к закрала, Росгард. Я была похожа на Ахилота? На человека? На разумное создание? Нет. То-то и оно. Я чудище, и после смерти меня могут не пустить в Аньгору. Отправят в вечный путь по тропе Ушхлен-Крал-Соул и уже кто-то другой будет меня направлять, если я собьюсь с пути. «Они бредут вечно?» Дойдя до конца тропы, возвращаются в ее начало. Таков их горестный удел. «Ага, ладно, дашь мне переговорить с моими друзьями?» «С глазу на глаз?» «Не обязательно», — отмахнулся я, «но многое ты можешь не понять». Нуграсса пожала плечами, но мягко двинулась за мной, когда я направился к сошедшимся и что-то обсуждающим орбиту и госпоже Мизрал. «Это затея – бред», – первым делом сказал я. На меня возрились три пары глаз. Две пары смотрели удивленно, а Нуграсса глядела с тревогой. «Даже если она убежит», – я качнул головой в сторону Нуграссы. «Бесы ее вернут обратно, как только увидят произошедшее. А бесов здесь сейчас хватает. Не каждый день игроки попадают в море к закралу и на тропу безумного одиночки. Это большое событие. Вполне возможно, что они в курсе нашей текущей беседы. Как ни крути, бесы ее вернут. Пиксели сбежали. Цифровая личность в побеге. Назад и на цепь. Да. Широченной улыбкой кивнул орбит. Но нет. Почему? Не вернут, если ее отправим мы... Протянул лысый эльф. И в чем? Игровой момент! подскочил я. Точно! Они не имеют права вмешиваться в действия игроков. Да! Глаза лысого проказника сияли, как две атомные лампочки. О да! Стой, а мы туда можем? В режиме скрытности, в обнимку с гремлином. Кто-то один. Огорченно шмыгнул носом эльф. «Эх!» «Эх!» — повторил я с не меньшим огорчением и чуть помедлив вкратчиво поинтересовался. «А ты уверен?» Орбит на уточнение не обиделся и с готовностью пояснил, что название заклинания крупными буквами начертано в воздухе под центром гнезда и гласит оно «Опустошающее исчезновение одиночки». Понимая, что в конце окажусь дураком, Попросил показать, где написано. И мне показали кубометр воздуха, перемигивающийся редкими искорками и светящимися искорками. Прочитать здесь хоть что-то просто невозможно, но спорить я не стал. Опустошающее исчезновение одиночки, по крайней мере, звучит внушительно. Звучит так, будто план Нуграсы действительно может выгореть. А само словосочетание «план Нуграсы звучит еще и крайне тревожно. Вот, блин, до чего может дойти высокоуровневый Искин при наличии большого количества времени. Пребывающая в одиночестве и скуке Нуграсса успела по уши влюбиться, спланировать и подготовить невероятный побег с места, откуда побег в принципе невозможен. До чего же дошел цифролич Жизнеслав? И до чего, в конце концов, дойдет моя дочь Роска? Общаясь с уже давно правящими божествами, с Несса и Снес, к примеру, я вообще не ощущал разницы между ними и реальными личностями. Абсолютно живое непринужденное общение — реалистичные реакции. А Аньрул? Он куда мощнее мозгами, чем обычные боги, хотя это просто моя нубская догадка и не больше. Времена меняются. Вальдира меняется. И все это происходит со стремительностью и неотвратимостью хорошо разогнавшегося тяжело груженного поезда. Даже жутковато чуток и ведь мы напрямую воздействуем на происходящее. Может, давно пора отойти в сторонку и...» Мне на плечо легла худая рука. Заглянувший мне в глаза орбит широко-широко улыбнулся. «Это интересно!» «Тут ты прав», — вынужденно признал я и взглянул на гнездо. «Выглядит рабочим?» «Устарелым!» — поморщился эльф и ткнул себя пальцем в грудь. «Да Он уже дернулся к гнезду, но я успел его остановить, поймав за запястье. В ответ на недоумевающий взгляд пояснил. «У хозяйки этого реактора надо бы сначала спросить». Недовольно фыркнув, Форб кивнул, а я повернулся к Нуграссе и бодро заявил. «Место силы рабочее». «Я знаю, Розгард, я знаю». «Но конструкция устарелая. Мы ее улучшим». «Сломать легко!» — стревожилось влюбленное чудовище. «Не сломаем!» — с максимально возможным пренебрежением махнул я рукой. «Система простейшая. Всего-то поменять пару выводящих патрубков, изменить структуризацию, подвесить квантовые координаты и наладить слаженность в зональной вибрации энергопотоков. Мои друзья все сделают!» задумчиво произнесла Нуграсса и замолкла. Секунд через десять ожила и едва заметно кивнула. — Вижу, ты знаешь, о чем говоришь, Розгард. Ваши знания обширны. — Ага, — кивнул я уверенной улыбкой и дал отмашку Орбу и Мистри. — Смело улучшаем и следите за радужным спектром вуксональных батарей. Нам не нужны локсальные вспышки и появление хихикающих тромбов. — А? — задумчиво произнесла госпожа Мизрал с большим изумлением глядя на уже не идущего, а с трудом ползущего и содрогающегося от едва сдерживаемого хохота орбита. «Магический инженер высшего седьмого ранга орбит Хрустеляна пояснит», — поспешно встрял я, не дав мудрой гноме задать явно сильно мучающий ее вопрос, что за голематью я тут несу. Подойдя к Нуграсе, успокаивающий и уверенно заявил, «Ничего не будет испорчено, но кое-чего я все же не понимаю» нам придется ждать появления в усе. и как долго?» «Не придется». И снова эта радостная и все же пугающая хищная улыбка-ухмылочка. «Совсем не придется». «Я позову, и он придет». Не знаю почему, но я вдруг представил, как Нуграсса широко-широко раскрывает зубастый рот, что превращается в разинутую пасть динозавра.» И над джунглями раздается протяжный страшный рев, от которого валятся деревья и вымирают целыми пищевыми цепочками здешние обитатели, а вода превращается в отравленную оранжевую кислоту, что стремительно несется по тропе, дабы разъедающим валом ударить по стенам Аньгоры, выплеснув на ее дымящиеся камни тихое слово «Вуся». Брр. Помотав головой, я выжидательно уставился на крайне необычного персонажа, что чем-то напоминал мне Алишану. «И как же? Это будет громкий зов? Он быстро откликнется?» «Зов не услышит никто, даже сам Вуся. Увидят же мой зов все имеющие зрение, но никто этого не поймет. Как быстро?» «Несколько ударов твоего мягкого сердца, Росгард, и Вуся окажется на вершине скалы, что нависает над древним местом силы». «И как же?» — повторил я, не собираясь довольствоваться только словами. «Не покажешь?» — Покажу, — кивнуло чудовище и чуть приоткрыло свое одеяние на шее. Сквозь витающие в воздухе, как в воде, черные волосы трудно было что-то увидеть, но мне все же удалось разглядеть трепещущие на ее шее ожерелье из черной толстой нити и алых лепестков, что вытянулись горизонтально и явно старались сорваться с места и умчаться, пусть даже вместе с головой Нуграссы. — Это лоскутки, — подытожил я. — От плаща моего любимого продолжила Нуграсса. Они пропитаны магией и быстро очутятся рядом с Вусей, и он поймет, что я призываю его. Угу. Нуграсса, да, Росгард изменчивый и странный. Не обратив внимания на титул, я задал внезапно жутко заинтересовавший меня вопрос. «А случись нам схватиться там, в подземном море, где ты была в облике огромного чудовища? Начни ты проигрывать нам?» Такого бы не случилось. Но все же всякое может произойти. Случись такое, я бы призвала Вусю. Без раздумий кивнула Нуграсса. Дабы увидеть его светлый лик перед смертью. Ну да, хмыкнул я. А заодно, подержав на руках умирающую любимую, Вуся потом разнес бы остатки нашего флагмана на мелкие кусочки. Все же хорошо, что бой тогда не удался. И вообще это нечестно. Где старая добрая классика жанра, когда страшное чудовище выходит в одиночку против армии отважных героев? Готово, — бодро объявила вынырнувшая из-за каменных сплетений госпожа Мизрал. Что ж, на месте силы был создан мощнейший фокусирующий артефакт, мы лишь немного улучшили его. Улучшили древнюю магию, — с сомнением обронила Нуграсса. Мир на месте не стоит, замшелая моя, — парировала гнома и две дамы пристально уставились друг на друга. «Вот и прекрасно!» — поспешно встрял я, не желая наблюдать дамскую драку в грязи. «Давайте не будем накаливать обстановку. Орб, куда нам там вставать?» «Нам?» — удивленно спросил свесившийся вниз головой лысый эльф. «Одному!» «Ага, я правильно понял. Для активации хватит одного?» «Да, но...» «Но?» Вздохнул я, понимая, что в нынешние времена бесплатным не бывает даже сыр в мышеловке. «Это артефакт древних розгорд. Подобные сооружения всегда требуют свою жертву с использующего их заклинателя». Госпожа Мизрелл тревожно блеснула линзами очков. «Всегда». «И что за цена?» «Никто не узнает до тех пор, пока...» «Понял», — буркнул я. «Ну, ясно». Вы отойдите в сторонку, а мне покажете, где и куда нажать. Розгард славный, случится может всякое, давай лучше я. Ведь я уже прожила много лет, и из них немало счастливых». Мягким жестом оборвав ее спич, я разом зашел с убойных козырей, вежливо напомнив, я бессмертен. «Ладно», — мигом отказалась Мистри от претензий занять кресло смертников. «Даже не думай», — помахал я пальцем перед перевернутой харей эльфа. — Я сам. — Ладно, — мигом согласился Орбит и шлепнулся мордой в грязь. — Давай! — Я тоже не знаю цены, — медленно произнесла Нуграсса. Но когда строила и изучала древние свитки, то поняла, что артефакт потребует немало Росгард отважной и любящий друзей. Потребует столь немало, что для его активации нужно три яркие и сильные души. Теперь же все свелось к одной душе. И не будет ли цена на самом деле слишком высока для тебя? — Для подводного злобного чудовища ты слишком сентиментальна, — улыбнулся я и махнул рукой. — Прошу на скалу. Мы подадим знак. — Как мы подадим знак? — У меня с собой медная дудка горняка, — предложила гнома. — Мы подадим знак трубой, поторопись. — Только не оплашай. Вуся не может задержаться слишком долго, а все свои силы я обращу на защиту и раз решился ты на такой поступок ради меня, я... — Решился, но могу и передумать! — чуть нажал я, и граса заторопилась, алой юлой крутнувшись вокруг нас и замелькав между деревьев, с бешеной скоростью умчавшись к скале. Не успел я изумленно моргнуть, а она уже с легкостью поднималась по отвесной скальной стене. — Это насколько же она влюблена! — Что делать? — повернулся Аккорбит, уторопясь изо всех сил. Не знаю почему, но во мне появился легкий страх, и его уже окутывало почти едва заметное облачко сомнений. А вдруг все пойдет совсем не так? Вдруг я схвачу какое-нибудь особо злое проклятие древних? Заболею чем-нибудь? Вдруг все пойдет не так, и взбешенная нуграса, посчитав неудачу нашими кознями, разнесет все и вся, включая Черную Королеву? Ведь не доказать, что ненарочно. «Туда!» Сияющий и широченной улыбкой орбит указал наверх. Глянув туда, увидел следующее. Прозрачное сучковатое бревно с приделанными к нему тремя светящимися нитями и светящимся же округлым валуном в передней части. Все вместе, если смотреть сбоку и принять светящиеся нити за дистрофичные ножки, походило на уродливо искалеченную лошадку. Или на ослика, тоже уродливого. «Ладони на управляющий камень, Росгард смелый», — пояснила мистри. «В нем свиток с заклинанием и связанные с ним древние знания. Стоит только сдавить камень в ладонях и резко повернуть, все и случится». «Как-то вот не так представлял я себе свершение героического поступка», — проворчал я, подпрыгивая и хватаясь за ветвь. «Вам лучше отойти подальше, и что бы ни случилось, не приближайтесь, пока все не кончится». К моему удивлению... Эти двое опять не стали спорить. Дружно кивнули и мигом испарились. Что происходит? Осторожно взобравшись, я, едва не соскользнув с невероятно скользкого бревна, уцепился за валун, решительно припечатав к нему ладони. Что дальше? Подняв голову, огляделся и убедился, что нахожусь в самом центре перевернутой ажурной чаши Я отчетливо слышу напряженное гудение. Так гудят линии высоковольтных проводов. Да и провода вижу. Все три светятся и подходят аккурат к моей глупой заднице. Дудка. «Дуньте кто-нибудь!» Завопил я, чувствуя себя полным придурком. Из-за деревьев поочередно послышался сначала хохот эльфа, а затем долгий и пронзительный звук горняцкой трубы. Рискуя упасть, чуть скособочился, сжал бедрами бревно и уставился на вершину скалы. Как все будет? Вспышка. Не было ничего, и вдруг на скале полыхнуло сверкающее серое зарево, пламенем ударив вверх, отчего скала стала похожа на огромный путеводный факел. Розгард, давай!» Донесшийся со скалы крик не оставил времени на раздумья, и я резко свел ладони, попытавшись раздавить полупрозрачный камень. Хрустнуло. По запульсировавшему камню побежали разноцветные силовые волны. Гудение достигло невероятных высот, Перед глазами побежали пугливые строчки системных оповещений, что явно сообщали о чем-то очень важном и срочном. Да вот беда. Все мои силы уходят на то, чтобы удержаться на трясущемся бревне, подвешенном внутри ходуном ходящей чаши. Вспышка. Сплетения вокруг меня резко накалились до бела. Камень с треском разлетелся на мелкие куски прямо у меня в руках, и я полетел вниз, глядя, как гнездо вытягивается вверх, превращаясь в узкую высоченную колонну с чьей вершины протянулся сверкающий серо-красный луч, ударивший точно в скалу. Ту ее часть, где сейчас находилась Нуграсса. Вспышка, и вершина скалы попросту исчезла, а я шмякнулся хребтом в торчащий из воды камень и проводил ошалелым взглядом пронесшуюся под сводом серую комету, улетевшую по тропе. Убыли. «Получилось», — пробормотал я. «Получилось?» «Получилось» или «Получилось!» — завопила издалека Мистри. «Да!» — стиснул я кулак и невольно вскрикнул от испуга, ощутив удар по груди. «Что это?» На моей полностью обнаженной груди лежали листы пергамента и туго скрученный свиток. Треснуло. Вознесшаяся надо мной колонна явственно шатнулась и начала разваливаться на части. «Вот черт!» Завопил я, вскакивая и галопом устремляясь прочь, падая на каждом пятом шагу и по вибрации земли, понимая, насколько тяжелые обломки сыплются с неба. — Раз! беги! Беги, Росгард, беги! — Да бегу! — заорал я, виляя как заяц, в то время как вокруг меня по воде била крупная и мелкая каменная шрапнель. Увидев большой камень, оббежал его и поспешно вжался в холодную грязь, Уставился на проходящую мимо огромную тварь, похожую на гигантского когтистого носорога. Я затих, пережидая беду. Ждать пришлось недолго. Вскоре земля перестала гудеть от ударов развалившейся колонны, и я несмело поднялся. Первое, что увидел, бегущих ко мне улыбающихся друзей. И строчки перед глазами. Страш Нурграсса исчезла. Росгард, глава клана Герои Крайних Рубежей. Объявляется победителем. Какое дежавю. Но на этот раз написано несколько иначе, хотя итог тот же. Осталось проверить уровни и характеристики. Торопливо выведя на экран данные, я взглянул и широко разинул рот. Как ты, Розгард, славный! Вот черт, выдавил я. Hee. Широко ослабился лысый эльф, хлопая меня по мокрому плечу. «Круто!» С легким звоном рядом открылся приглашающий мерцающий телепорт. «Путь обратно открыт. Поспешите, герои!» «Уходим!» — очнулся я, поняв, что разбираться со всем случившимся лучше в безопасности. «Пойдем!» — с готовностью согласилась гнома. «Да!» — кивнул решительно эльф. Оскальзываясь, мы добрались до телепорта, и я последний раз оглянулся на тропу безумного одиночки, куда нам посчастливилось попасть. Если честно, даже не хочется покидать это необычное место. Здесь столько всего неизведанного и удивительного. Но выбора у нас нет. Как оказалось, я ошибался. И понял это, ощутив, как мне в руку вложили небольшой предмет, после чего я получил сдвоенный толчок и влетел в телепорт. Извернувшись, умудрился оглянуться и увидел стоящих бок о бок улыбающихся орбитой госпожу Мизрал. Успел еще ошарашенно крикнуть «Эй!», после чего влетел в телепорт. Вспышка. Радужный водоворот с ревом заглотнул меня и сквозь сверкающие золотом кольца стремительно потащил за собой. Толчок. Пятки ударились о твердый мокрый пол, и я с плеском уселся в лужу, глядя на свои ладони. В одной зажато кипа автоматически прихваченных стропы каких-то бумажек, а в другой небольшой прямоугольник бумаги с несколькими строчками рукописного текста. Дорогой Розгард, Орбит сказал, что ты разозлишься, но я верю в твою доброту и рассчитываю на твое понимание. Я не смогла отказаться от приключения, что пусть сквозь страшной опасности но приведет меня прямо к Аньгоре. Городу, которого я хочу достичь живой и при этом самостоятельно, а не будучи пассажиром и балластом. Не сердись. Глубоко уважающая тебя, мистер Мизрал. Постскриптум. За орбиты не беспокойся. Я позабочусь о нем. Славы и удачи тебе, дорогой Розгард. Славы и удачи. Для меня честь называть тебя своим другом. А меня почему с собой не позвали? Взревел я, сжимая листок в кулаке. «Куда?» — в ответ взревел влетевший в ярко осветившуюся комнату Бом. «Куда они позвали, босс? Живой?» «Живой», — вздохнул я, медленно поднимаясь. «А наши где?» «Стоп, где они?» «Остались на тропе», — широко улыбнулся я, чувствуя, как уходят усталость, злость и обида. Они решили пройти ее до самого конца, до самой Аньгоры. «Черт, а меня чего не позвали?» Я бы с радостью свалил с этого дурдома. Пошли, расскажешь все. И как раз вот-вот турнир начнется. Какой еще турнир? Забыл? Ты же сам его организовал. А, кивнул я. Теперь вспомнил. А что у тебя такое старое в руке? Потом расскажу. Отмахнулся я, убирая свиток и листки в... Рюкзака не было. Рос. Замерший бом пристально уставился на меня. «Какого, собственно, хри...» «Только увидел», — со смешком пробулькал я, помахав ладонью над головой. «Да, да». «Ты... ты с 75 уровня?» «Погоди, это маскировка такая?» «Не, это цена такая». «За что?» «За помощь влюбленному монстру». Еще шире улыбнулся я и хлопнул орка по плечу. «Пошли, будем глядеть турнир. Мы уже в пути?» «Так точно, идем полным ходом, но твои уровни...» «Подготовь и мне нескольких монстров полегче», — попросил я. «Надо срочно качаться». «Сделаем, конечно, но... Чего ты такой радостный? Такой дикий откат?» «Вместе с уровнями убрала и чертов класс мага поддержки», — пояснил я, счастливо жмурясь. «Я свободен». «А навыки?» «Порезала», — кивнул я и обнулила все характеристики. Так что я, по сути, на первом уровне, но могу заново распределить целую кучу баллов. Осталось решить, куда. Так в и мудрость все. Чуток выносливость. У магов по-другому никак. Вот в этом я не уверен. Совсем не уверен. Ответил я, следуя за бомом по коридору, навстречу все нарастающему реву голосов. Первый корабельный турнир героев уже начался, и, судя по шуму, проходил с большим успехом.